родовое чудо. Вот история, которую был готов рассказать мне папа, и я перескажу её так. Бабушка была родом из Исана, хотя не из той провинции, где родилась мама. Захотев сбежать от нищеты, она уехала искать работу в Сарабуре, где устроилась на текстильную фабрику. Она была красивая, наивная и неграмотная. Работать она начала в возрасте 16 лет, И спустя год стала жить с каким-то парнем. Он был бригадиром на фабрике, и бабушка вообразила, что с ним обретёт безопасную жизнь. Несколько лет они прожили не в браке, о чём не знали даже её родители, но она ежемесячно посылала им деньги, так что они за неё не беспокоились. Прожитые вместе годы для бабушки были небезоблачными. Этот бригадир ужасно с ней обращался, А еще у него были проблемы с выпивкой, наркотиками, азартными играми, не говоря уж о всех его женщинах на стороне. Не прошло и года, как он проявил свою истинную сущность, принялся постоянно избивать ее и довольно скоро надоел всем соседям в округе хуже горькой редьки. А бабушка все это терпела, потому что была убеждена, что обязана ему погроб жизни и что он мог выгнать ее в любой момент. У них родились два сына. Когда мальчики появились на свет, бабушка захотела съездить всей семьёй к своим родителям, чтобы те увидели внуков. Но бригадир был против, заявив, что она вынуждает его познакомиться с её родителями. В глубине души бабушка подозревала, что так оно и было на самом деле. Именно этого она и хотела. Да, ей хотелось, чтобы её дети узнали её родителей. А ещё она решила, что пора бы ему попросить её руки. Так уж было принято, ведь у них уже было двое детей. Несмотря на его возражения, она тайком свозила сыновей к своим родителям. Когда же она вернулась, он жестоко избил её, лишил работы на фабрике и вышвырнул из дома. Она почти неделю пролежала в больнице. Вот там-то она и встретила дедушку Дедушка работал врачом на полной ставке в окружной государственной больнице, а еще управлял частной клиникой около рынка в Кенгхое. Он был известным, уважаемым и прогрессивным врачом, который одним из первых стал практиковать методы традиционной тайской медицины для лечения пациентов. Хотя он провел несколько лет за границей, изучая современные медицинские технологии, Он признавал и ценил местную медицинскую науку. Дедушка обожал бабушку куда больше других своих пациентов. Он всегда симпатизировал тем, кому пришлось пережить в жизни столько, сколько ей. Он нашел ей работу в китайском ресторане, с чьим владельцем был знаком, и он также нашел для нее новое жилье. Бабушка великолепно готовила, дедушка тоже, но ему ни разу не довелось продемонстрировать ей свои кулинарные способности. Она готовила ему еду и в контейнерах приносила в его клинику. Он искренне восхищался её стряпнёй, и для него это был повод видеться с ней как можно чаще. Потом он стал захаживать к ней, и именно в тот период родился мой папа. В конце концов, бригадиру удалось её разыскать. Он силой уволок ее обратно к себе, чтобы она заботилась о его сыновьях. Крик стоял страшный. Он угрожал снова избить бабушку, но вмешался дедушка и как следует отделал его со словами: "Сокентесен, у тебя хватает храбрости только женщин бить. Убирайся отсюда и даже не смей опять тут показываться". И бабушка больше никогда его не видела. Дедушка Был человек неординарный, многознающий, умелый, тонкочувствующий, умный и физически сильный. Он был совершенный мужчина, возможно, чересчур совершенный для человека бабушкиного уровня, как считали окружающие, особенно двоюродный дедушка Тай. Но это никоим образом не беспокоило дедушку. Двоюродный дедушка всегда смотрел на бабушку свысока попрекая ее необразованностью и называя ее безграмотной деревенщиной, ему также не нравилось, что дедушка Сиам привез ее жить в Тхап-Кванг, на землю, принадлежавшую двоюродному дедушке Таю. После того, как они сюда переехали, тогда папе было только три годика, дедушка Сиам исчез. Поползли разные слухи. Говорили, что он уехал за границу учиться, что он был врачом волонтером расквартированным на тайской границе, что он свихнулся на почве медицины, и что попытка соединить традиционное тайское врачевание с современной медициной вызвала грандиозный хаос у него в голове, и поэтому он мол, исчез в пещере в джунглях Кончанабури. Или так уверяли. Но через несколько лет дедушка Сям вернулся, вполне в здравом уме и даже еще более харизматичной, чем раньше. Он вернулся с новыми знаниями и умениями, которые приобрел за годы своего исчезновения. Он модернизировал терапевтические методики в своей клинике, освоив новейшую терапию стволовыми клетками, от которой тогда все сходили с ума. Эта новость в Мик распространилась. Он начал думать над открытием новых филиалов с упором на эстетическую медицину и создание красоты изнутри. Он открыл массажный салон и спа, а также магазин, где торговали препаратами для здоровья и красоты. Бабушка работала бок о бок с ним, заботясь о процветании его бизнеса, и они провели вместе лучшие годы своей жизни. "Ну и шарлатан", комментировал двоюродный дедушка Тай. "Это же бесчестно делать деньги на людских надеждах и мечтах. «Все это было очень зыбко", считал двоюродный дедушка Тай. Такая работа не гарантировала ни финансовой безопасности, ни стабильности. На самом деле это была даже не настоящая работа, это был консюмеризм чистой воды. А через несколько лет двоюродный дедушка Тай именовал ее не иначе как мерзким капитализмом. Дедушка Сиам считал, он наживался на бедных, людях, которых он считал необразованными и невидящими дальше своего носа, людях, желавших изменить цвет кожи в мгновение ока и посему слепо веривших в чудо терапии стволовыми клетками. Он говорил: что даже если эта терапия способна вернуть подвижность ранее парализованным конечностям, как можно быть уверенным в том, что она не отравит их в будущем? Через год двоюродный дедушка Тай перестал употреблять выражение мерзкий капитализм, заменив его словосочетанием разрушение, вызванное популизмом. Двоюродный дедушка Тай установил себе спутниковую антенну и настроил телевизор на канал, по которому сутками транслировались нападки на тогдашнее популистское правительство, клеветнические измышления, конспирологические бредни, при этом всячески возбуждавшие аудиторию сквернословием. Двоюродный дедушка Тай всегда надевал жёлтую рубашку и носил с собой пластиковую трящётку, которой он время от времени трещал перед домом в сторону бабушки. А она отвечала ему тем же, иногда стуча своими красными ножными трещотками. Дом двоюродного дедушки Тая был полон всевозможных товаров, которые рекламировали по спутниковому телевидению и доставляли покупателю напрямую от производителя. Он пользовался немногим из того, что заказывал, остальное лежало нераспакованным в коробках, потому что эти покупки Для него были способом перевода денежных средств в фонд движения Народный союз за демократию. Сноска. Народный союз за демократию монархистское и оппозиционное таксину чиновату движения, существовавшее с 2005 по 2013 год. Обстановка в доме у бабушки мало чем отличалась. Там тоже было полно товаров, которые она покупала, чтобы поддержать оппозиционную группу. Объединённый фронт за демократию против диктатуры. Трещина в отношениях между двумя братьями затвердела, превратившись в нечто большее. Их конфликт был вовсе не идеологический, скорее он был вызван обычным братским несогласием. Двоюродный дедушка Тай Ездил в столицу вместе со своими единомышленниками для участия в акциях протеста, добивавшихся свержения марионеточного правительства, которое, как утверждалось, было намерено изменить систему управления в стране. Они полагали, что им удастся начать последнюю войну, но к их разочарованию, состоявшиеся после принятия в 2007 году новой конституции выборы Вновь ознаменовались победой ненавистной для многих политической партии, которая преследовала двоюродного дедушку Тая и прочих желторубашечников, как страшный сон, как кошмарный призрак. Двоюродный дедушка Тай и его единомышленники разбили свой штаб около моста Макхаван, в непосредственной близости от дома правительства. Чуть позже в тот же вечер они собирались объединенными усилиями свергнуть правительство раз и навсегда. Лидер Народного союза вышел на сцену и объявил, что их миссия получит поддержку нескольких невидимых армий: Авангарда, Малой армии и армии Песадан. Сноска: Армия Песадан основные силы королевской армии, вспомогательный контингент и особые подразделения. На следующий день они разделились и оккупировали несколько правительственных зданий, начав с Министерства финансов, затем захватили здание Министерства сельского хозяйства, затем Министерства телекоммуникаций, а потом и государственную телевизионную станцию. Наконец, они ворвались в дом правительства. Дедушка Сиам и бабушка Сочли неприемлемым, что эти люди зашли так далеко и решили съездить в столицу со своими товарищами краснорубашечниками со всего Исана, включая мою мать и её родителей. Это событие помогло встретиться моим будущим родителям. Они сразу понравились друг другу и влюбились с первого взгляда. На сам Луанг, дедушка Сиам, бабушка, и их товарищи присоединились к другим красным рубашкам. Сноска. Санам Луанг площадь перед королевским дворцом в Бангкоке, где проводятся различные официальные церемонии. Он уговорил её остаться с толпой, а сам ушёл с небольшими группками краснорубашечников разведать, что собирались делать двоюродный дедушка Тай и прочие сторонники жёлтых рубашек позднее тем же вечером в небольшом переулке около арены Рачадамноен. Между единомышленниками двоюродного дедушки Тая и дедушки Сиама разгорелась ссора. Они начали нападать друг на друга, пустили в ход кулаки, флагштоки, камни и прочие предметы, а потом прогремели выстрелы, и несколько друзей краснорубашечников дедушки Сиама упали на землю. Дедушка Сиам был серьезно ранен. Его правый глаз кровоточил, голова была разбита. Он был уверен, что это дело рук двоюродного дедушки Тая. Дедушка Сям и бабушка вернулись домой, потерпев поражение. Папа также попросил маму вернуться с ним. Нападение на дедушку Сяма разъярило папу. Его молодая кровь кипела, его снедала жажда отмщения и чувство ненависти к двоюродному дедушке Таю. Он начал пить каждый день и вообще бросил работу, слоняясь по двору и дожидаясь, когда двоюродный дедушка Тай вернется из Ставицы. В конце того года, после того, как желторубашечники успешно захватили два крупнейших аэропорта в стране, Конституционный суд распустил правящую партию. Суд запретил им заниматься политической деятельностью в течение пяти лет вынудив тогдашнего премьер-министра немедленно подать в отставку. Вскоре после этого в должность вступил премьер-министр, представлявший оппозиционную партию. Он стал самым молодым и красивым премьер-министром Таиланда и к тому же блестяще говорил по-английски. Все эти его особенности подробно задокументированы в истории управления страной. Двоюродный дедушка Тай вернулся домой вскоре после вступления в должность нового премьер-министра. Было начало декабря. Папа пил не просыхая и после лой Кратхонга всё запускал фейерверки, а когда увидел, что двоюродный дедушка Тай наконец вернулся, начал запускать фейерверки в сторону его дома. Он делал это, чтобы спровоцировать старика Не суди меня, сказал мне папа. В то время я был горячий юнец, и я сильно ненавидел двоюродного дедушку Тая, но с тех пор я изменился. Когда двоюродному дедушке Таю это надоело, он встал перед нашим домом и стал кричать папе. У тебя нет будущего. Это я дал тебе крышу над головой, а ты такой же неблагодарный. Это моя земля, так что даже не думай выступать против меня. Убирайся отсюда. Ты и твои родичи отправляйтесь служить этому ублюдку-предателю, как и полагается рабам вроде вас. Бабушка не могла просто сидеть и выслушивать слова двоюродного дедушки Тая, и оба встав перед своими домами начали осыпать друг друга проклятиями. Ситуация быстро накалилась, и бабушка направилась прямиком во двор дома дедушки Тая. Папа, который все это время пил, но внимательно наблюдал за их перепалкой со стороны, сразу понял, что сейчас произойдет нечто ужасное. Он был уверен, что двоюродный дедушка Тай способен напасть на бабушку точно так же, как напал на дедушку Сяма. И он схватил мачете, прислонённое к стене рядом с ним, и бросился в атаку. Папа оказался прав. Он увидел, как двоюродный дедушка Тай несколько раз ударил бабушку, так что она потеряла равновесие и упала. В этот самый момент и завязалась драка, в которой участвовали папа, бабушка и двоюродный дедушка Тай. Папа взмахнул мачете и полоснул двоюродного дедушку Тая по шее, намереваясь его убить. Изогнутое лезвие попало в челюсть дедушки Таю, а его шея оказалась под ударом, но изогнутое лезвие оказалось тупым. Его голова осталась на плечах, однако удар был нанесен с такой силой, что он упал на землю и остался лежать без сознания посреди своего двора. В результате этого происшествия папа просидел в тюрьме почти четыре года. Теперь я понимаю почему. Двоюродный дедушка Тай сказал, что он давно простил папу. Но я до сих пор не уверена, что именно дедушка Тай был тем, кто должен был даровать прощение.